Яна, «Вы кто такой?» Новикова в замешательстве посмотрела на незнакомца, совершенно не похожего ни на кого из настоящего или прошлого. Он же, видимо, хорошо знал их. Смотрел на обоих как-то странно, даже немного отстраненно, и Яна честно попыталась припомнить его. Возможно, в далеком детстве, когда ее допрашивали, проверяли, снова допрашивали. Разве что тогда они и пересекались. Но как мог этот незнакомец помнить их? Полную перепуганную Яну и трехлетнего малыша Никиту, которые определенно изменились за 20 лет. Она похудела, повзрослела, да и внешне не походила на себя прежнюю. Никита просто вырос. «Мы вас знаем?» «Я помню тот день, да...» Мужчина проигнорировал ее вопросы, кутаясь в куртку и устремляя взгляд в небо. «Знаете, тогда тоже гремел гром. Весь вечер...» Его голос звучал приглушенно, как будто он говорил через стену, но Яна не видела между ними никакой преграды. Заметив мимолетное движение брата, который хотел сделать шаг в сторону незнакомца, Новикова резко схватила его за локоть, останавливая. Взглядом она приказала ему оставаться на месте, включив режим старшей сестры. Большую часть времени разница в возрасте между ними не чувствовалась вовсе. Яна совсем не ощущала себя взрослой женщиной, но где-то в глубине души радовалась, что дожила до 35. Еще одно доказательство, что лагерь остался в прошлом. Но, с другой стороны, это не мешало ей часто вести себя по-девчачьи. Серый только усмехался, но подыгрывал. Почему бы и нет? В конце концов, возраст — это всего лишь цифры. Весь вечер и всю ночь. Тем временем продолжал мужчина в форме. Было в нем что-то странное. Что-то, что смущало Яну, но она не могла понять, что именно. Возможно, его внешний вид в целом. А может, отрешенное состояние. Или же сама форма? Новикова пыталась всмотреться, но отвлеклась на раскат грома. Прогноз погоды не обещал ничего подобного, лишь ясный день. Но чем ближе лагерь тем больше шансов, что весь мир окажется одним сплошным обманом. Яна бы точно не удивилась этому. «Всю ночь гремел, да-да», — протянул он с тяжелым вздохом. «А потом наступил рассвет». Новикова невольно поежилась. Она не была уверена, что хотела услышать продолжение этой истории, но промолчала. «Возможно...» Мужчина мог поведать что-то полезное. «Он стрёмный», — едва слышно прошептал Никита, пододвинувшись к Яне. Она кивнула, соглашаясь. «И не поспоришь, но они видели и более странные вещи, поэтому неадекватный незнакомец проблемой не казался». «Может, пойдем? Она бросила мимолетный, но выразительный взгляд на младшего брата. «Это как минимум невежливо» даже если перед ними маньяк. «На рассвете такой грохот был», продолжал мужчина. «Я первым приехал. Все видел. Столько машин, столько людей, столько боли». Яна облизала в раз пересохшие губы. Она определенно не желала ничего знать о той ночи, но незнакомец продолжал говорить. «То тише» то громче, как будто специально ковырял старую рану, зная, что под хрупкой коркой она еще пульсирует. Каждое сказанное им слово врезалось в сознание, заставляло отчетливо представлять себе картину того утра. Хотела ли она знать, что именно произошло с матерью? Хотела ли она видеть ее смерть, боль, муки? Хотела ли она вновь вкусить чувство вины, давно забытое и с таким трудом изгнанное из головы? Возможно. Столько людей. 17 человек. Семнадцать тел. Прошептал он и обвел взглядом дорогу рукой, указывая на пустое пространство. Словно до сих пор видел каждого погибшего. Женщина тихо выдохнула, закусив губу. Это не могло быть совпадением. Я помню крики. Они снятся мне постоянно. Вы знаете, как кричат люди, которых раздавило машиной. И Яна, и Никита вздрогнули. О, эти крики ужасны. Они повсюду. День сменяет ночь, ночь поглощает день, и все повторяется снова. Новикова затаило дыхание. Крики. Снова и снова они кричат, эти люди в машинах. Я слышу, как она зовет свою дочь. «Какого черта?» — не выдержал Никита, прерывая поток бессознательного бреда. «О чем вы говорите?» Мужчина в потрепанной форме милиционера улыбнулся, обнажая гнилые зубы. «Вам лучше уехать. Нельзя оставаться здесь на ночь». Прошептал он, раскрывая глаза пошире. Его улыбка казалась «Я не безумной, и она сжала руку дрожащего брата. То ли от холода, то ли от нервов. «Нельзя. А то можно запетлять». Новикова вздрогнула, невольно отступая на шаг назад. Второй раз за день они слышали это омерзительное слово «запетлять». Она заметила, как побледнел брат, и прекрасно понимала его состояние, подозревая, что и сама выглядела не лучше. Любое упоминание петли вызывало дрожь у обоих. Незнакомец глумливо улыбнулся и пошел прочь, продолжая бормотать что-то себе под нос. След ему вновь прогремел гром, первые капли дождя упали на дорогу. Поднялся ветер, И от хорошей погоды почти ничего не осталось. Небо заволокло тучами. Я наплотнее закуталась в ветровку и повернула голову к мемориалу. Первым в глаза бросилось имя матери. Я слышу, как она зовет свою дочь. Неужели этот незнакомец говорил про Маргариту, которая звала ее Яну перед смертью? Или же она накручивала себя и речь шла о совершенно другом человеке? «Почему ты нас ждал здесь?» — крикнула Новикова вслед мужчине. Но тот лишь покрутил ладонью в воздухе. «Что за чертовщина?» Никита выругался, используя весь запас известных ему неприличных слов. И Яна не могла с ним не согласиться. Ситуация и правда была скверной но они уже приехали сюда, уже побывали в лагере, уже дотронулись до прошлого. И как бы Новикова ни старалась отогнать скверные мысли, они прямо и без спроса лезли в голову. Одуванчики ярким пятном выделялись возле мемориала, и Новикова опустилась на корточки напротив. Помедлив, нежно провела пальцами по холодному мрамору и вздохнула. Жизнь без матери казалась ей серой, даже несмотря на семью, друзей, работу. Маргарита создавала вокруг себя особую атмосферу. Всегда красиво одетая, ухоженная, она часто улыбалась. Детям ласково, незнакомым людям вежливо. Воспитанная и умеренно строгая, она любила жизнь и знала, как нужно ее проживать. Иногда я не казалось, что мама любила деньги больше, чем своего мужа. Благо, он хорошо зарабатывал, баловал всю семью. Но со временем она поняла. Мать умела пользоваться теми средствами, которые попадали ей в руки. Есть деньги, значит, надо поехать отдохнуть, купить красивые вещи, заполнить холодильник, нанять уборщицу, сделать ремонт. Не нужно складывать их в сундук и садиться сверху, нельзя трястись над деньгами. На тот свет все равно ничего не забрать, так почему бы не потратить их на этом? Яна вздохнула. Она понимала, что все равно никогда не смогла бы сравняться с мамой. Не было в ней той энергии, которая обладала Маргарита. Не было той искры, которая освещала все вокруг. Пошли. Новикова выпрямилась и направилась в сторону машины, не совсем понимая, что им делать. За ее спиной прогремел гром, и резко сверкнула молния.